И она взяла себя в руки и оставалась спокойной, пока я был возле нее. Те, кто после меня приняли на себя те же заботы, не смогли обнаружить в ее состоянии никаких улучшений. И причина этого в том, что мой топор не добрался до корней ее скорби. Я уже касался, пожалуй, одного человека, о веде отвлечения в общественной жизни. Что до использования отвлечений в борьбе с врагами, применявшихся Периклам в Пелопоннесской войне, а многими другими в иное время и при иных обстоятельствах, то в истории различных народов это вещь слишком частая. Поистине хитроумной была уловка, с помощью которой Сир демберкур спас и себя, и других в Лиеже, куда его послал державший лиежцев в осаде герцог бургундский, чтобы он принял город на уже заключённых условиях капитуляции. А лиежцы, собравшись ночью для обсуждения этих условий, принялись роптать, недовольные достигнутым соглашением. и многие задумали расправиться с парламентерами, находившимися в их власти. Сьер-Демберкур, почуяв угрозу по первой волне людского потока, подступившей к дверям его дома и готовой обрушиться на него, тотчас же выслал к народу двух местных жителей, ибо при нем их было несколько. Их было несколько. поручив им огласить об народном собрании новые и более мягкие предложения, придуманные им тут же на месте в виду грезевшей опасности. Эти двое остановили первый шквал бури и повели за собою возбуждённую толпу о в ратушу, где бы их могли выслушать и обсудить принесённые ими вести. Обсуждение было кратким. И вот раздражается второй шквал, столь же бешеный, как первый. И Сьер Демперкур опять шлёт на встречу ему четырёх новых, столь же мнимых посредников, утверждавших, что на этот раз им поручено сообщить о более выгодных для лиежцев условиях, которые им несомненно больше придутся по вкусу.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 и благополучно дождался наступления дня, что и было его главной задачей. Мне же следующий вымысел повествует примерно о том же. Аталанта, дева выдающейся красоты и редких дарований, желая отделаться от множества поклонников, домогавшихся вступить с нею в брак, объявила, что возьмёт в мужья только того, кто сравнится с ней в скорости бега, причём потерпевшие неудачу заплатят жизнью. Несмотря на рискованность столь жестокого договора, нашлось немало таких, которые сочли подобную цену соразмерной с обещанной награде. И помэн, которому предстояло испытать свои силы последним, обратился к богине, покровительнице любовной страсти, и воззвал к её помощи. Не она, вняв его просьбе, дала ему три золотых яблока и научила, как их использовать. Состязание началось, и Помин почувствовал, что владычица его сердца следующая за ним по пятам, вот-вот нагонит его. как бы нечаянно роняет дно из упомянутых яблок. Девушка, восхищённая красотой яблока,